Одна земля стоит две тысячи за акр, Только участок потянет на сто тысяч долларов. Ну, деньги ерунда, спокойно сказала миссис Хейден. Я могла бы их дать. Ага, я поднял руку. Мне не нужны ваши деньги. Они ничего не изменят. Ну, сейчас ты говоришь глупости лука. Ты ведь взял бы деньги у незнакомого человека? Ну, это совсем другое. То было бы простой сделкой без всяких родственных отношений. Наши с тобой отношения здесь ни при чем. Быстро возразить тещи. Ты же веришь в это предприятие и собираешься извлечь из него большую прибыль, не так ли? Если все получится, как я рассчитываю, можно будет заработать полмиллиона. Я не возражаю против того, чтобы делать деньги, — улыбнулась старуха. Ну, и ты, не небось, тоже. Что ж, железная логика. К тому же, как можно спорить с собственными желаниями? Так я купил землю. Через два дня после покупки участка родилась Даниэль. Я сначала немного переживал, что она родилась на два месяца раньше срока, но доктор меня успокоил. Ребенок абсолютно здоров. Раньше мне редко приходилось видеть грудных детей, поэтому я был вынужден согласиться. Дэнни казалась мне самым красивым ребенком на свете. После возвращения норы с ребенком домой я стал прислушиваться к ночным звукам. Из детской, которая находилась рядом с нашей спальней, постоянно доносилась тихое лепетание. Временами Дэнни плакала рано по утрам, и мы слышали шорохи. Эта нянька давала ей бутылку и пела нежную колыбельную. Я научился слышать во сне. И это лепетание и шорохи навевали покой. С Нурой все было иначе. Из больницы она вернулась нервной и просыпалась при малейшем звуке. Я знал, что-то обязательно должно произойти, хотя и не знал, что именно. По ее поведению, настроению, я чувствовал, что надвигается беда. Что-то лежало почти на поверхности Я ожидал толчка, чтобы вырваться наружу. Я старался вести себя крайне осторожно, пытаясь не дать ей поводы для скандала. Я надеялся, что со временем все наладится. Но я обманывал самого себя. Я понял это в тот момент, когда однажды глубоко ночью зажглась лампа на ночном столике. Весь день я провел на участке с геодезистами. От свежего воздуха и ходьбы я устал, уснул как убитый. Но неожиданно резко проснулся, хотя и остался лежать с закрытыми глазами. Потом медленно открыл их и спросил сонным голосом: "В чем дело?" Нора сидела, опираясь на подушки и смотрела на меня. Девочка плачет. Я несколько секунд смотрел на нее. Потом, притворяясь, что окончательно не проснулся, сел. О, пойду проверю. Я сунул ноги в тапочки, надел халат, пошел к Дэнни. Ненька уже взяла девочку на руки и дала ей бутылочку. Она спокойно посмотрела на меня. Все в порядке, миссис Холман. Конечно, конечно. Бедняжка просто проголодалась. Я взглянул на Дэнни, которая с довольным видом сосала молоко из бутылочки, закрыв глаза. Миссис Кэрри услышала ее плач. О, скажите, пусть миссис Кэрри не беспокоится. У Дэнни все хорошо. Я кивнул и улыбнулся. Дэнни просто захотел съесть, объяснил я жене. Лег в постель и выключил свет перевернулся на другой бок,